Памятник Чижик-Пыжик. Где установлен? Город Санкт-Петербург. Набережная реки Фонтанки у первого инженерного моста. Когда установлен? 1994 год. Размеры. Высота памятника с постаментом — 11 сантиметров. Создатели памятника. Скульптор Габриадзе. Архитектор Бухаев. Существует поверье, что если метко бросить монетку, и она останется лежать на пьедестале крошечной скульптуры, то загаданное желание непременно сбудется. Один из самых миниатюрных памятников в нашей стране можно смело назвать маленьким да удаленьким. Это памятник Чижику-Пыжику, который установлен прямо на опоре набережной реки Фонтанке в Санкт-Петербурге. Петербуржцы считают его самым упрямым городским памятником, и не зря. С момента его установки в 1994 году Чижика Пыжика похищали 15 раз. И это несмотря на то, что он специальным образом закреплен на гранитной опоре, и подобраться к нему не так-то просто. Каждый раз после похищения памятник отливали заново, и упрямый Чижик Пыжик возвращался на свое место. Бронзовый Чижик Пыжик установлен не на набережной, не на перилах моста, а у самой воды, на гранитной подпорной стенке набережной. Поэтому лучший вид на памятник открывается с противоположного берега фонтанки. Откуда вообще возникла идея поставить такой памятник? Ответ прост. Из городского фольклора, который разошелся по всей стране. Каждому знакомы эти строки. «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове». О ком же поется в этой песенке? В XIX веке здесь, на набережной фонтанке, находилось императорское училище правоведения. Будущие юристы носили зеленые мундиры с желтой отделкой, напоминавшие цветом оперения чижа. Поскольку они при этом ходили в пыжиковых шапках, то их и прозвали «чижиками-пыжиками», а в песенке рассказывается как раз об их студенческих проделках. Чижик-пыжик пережил больше краж, чем самурайские мечи в музеях. А в 2002 году он вернулся на свое место в мундире и фуражке училища правоведения. Какие-то шутники одели Чижика как настоящего студента того времени.